голова 1114. Моё имя Дао Фан. Когда до ушей Хайдун Цыну донёсся голос Манхао, он внезапно почувствовал, как его ударили по голове. Глаза Хайдун Цына выкатились из орбит, а потом с его черепа сорвало кожу. В следующий миг его тело разорвало на части, все следы существования Хайдун Цына в мире исчезли. Перемещающий портал Моргнул и тоже рассеялся, После третьего убийства Хайдун сына наконец настигла окончательная смерть. Когда кровь и плоть разлетелись во все стороны, метка Эшелона мягко засеяла и медленно подплыла к Манхао. Нельзя доверять ни одному слову Юй Ваньцзяне. Ори Шелон. Этот плут сказал, что в прошлом один раз убил Хайдун сына Похоже, всё это оказалось враньём. Эта мысль посетила его и после второго убийства Хайдун сына холодно хмыкнув он протянул руку и забрал метку Эшелона. Только она растворилась под кожей, как его лоб больно кольнула, теперь у него на лбу появилась более сложная метка. Если приглядеться, то можно было увидеть, что она состояла из двух символов. Узор стал более замысловатым, словно претерпел изменения на фундаментальном уровне. По телу Манхау прошла дрожь, он почувствовал, как из метки у него на лбу по нему начала растекаться неописуемая сила. На это отреагировала магия заклинания демонов, Она тоже пришла в движение, после чего наследие Лиги Заклинателей Демонов начало соединяться с аурой метки эшелона. В момент образования этого союза Манхао вздресло, а его разум сотряс от словно рушились небо и земля. Когда он докатился до его души, в небо ударил невидимый луч света. Манхао посмотрела вверх и осознал, что находился в центре столба света. Это свечение с Манхао внутри, пробивая преграды, рвалось вверх, пока не покинуло пределы мира сущности ветра и не пронзило небеса. И даже после этого оно продолжало подниматься всё выше и выше. В следующий миг оно прошло сквозь пространство и достигло мира горы и моря. Оказавшись на неописуемой высоте, он своими глазами увидел раскинувшиеся перед ним девять горы морей. Вокруг них медленно вращались солнце с луной. К тому же он мог видеть всё сущее на девяти горах и морях. За пределами девяти горы морей находились три массива Земли. Могло показаться, что они были соединены с миром горы морей и в то же время они находились ниже его. Одним из них был мир сущности ветра. Манхау ошеломлённо поднял глаза с трёх нижних массивов земли на девять гор и морей, он видел планету Южной Небеса и своих родителей на вершине башни Тан, но, попытавшись их окликнуть, обнаружил, что из горла не прозвучало ни звука. Он видел сестру, занимающуюся культивацией в секте Бессмертного Императора и множество других знакомых на Девятой Горе и Море – Толстяка, Ченьфана, Ван Юцая и даже Дзюпо и остальных – медитирующих в позе лотоса в ожидании открытия мира сущности ветра. Потрясённый увиденным он посмотрел на вершину Девятой горы, где находилось гигантское око. Он видел, как Кэдзюси медитировал в древней секте бессмертного демона. На планете Восточный Триумф перед его взором предстал клон Патриарха Клонафан. Изначально клон сидел совершенно неподвижно, словно каменное изваяние, но тут он поднял голову и слегка сконфуженно посмотрел через пустоту на Манхао. Тяжело дыша, Манхао скользил взглядом по всем девяти горам и морям. В прошлом ему уже доводилось пережить нечто подобное. На корабле из моря личного Пути. Сейчас он невольно задумался о том, насколько глубокое впечатление на него произвёл старик на корабле. Голова Манхао сама собой повернулась в сторону Четвёртой Горы. Он задрожал, когда увидел Сюи Цен. Очевидно, она не подозревала, что за ней кто-то наблюдал. Его сердце застыло от осознания, что она находилась так близко и в то же время так невероятно далеко. Она сидела в позе лотоса посреди реки звёзд. Рядом медитировали защитники Дхармы. Она выглядела точно так же, как и до реинкарнации. Такая же простая и холодная. «Цен-эр», прошептал он. Стоило этим словам сорваться с его губ, как девушка вздрогнула. Она захлопала ресницами и растерянно огляделась. Несколько старых неподалёку тут же подскочили к ней с вопросом. «Госпожа, всё в порядке?» Сюэйцин, казалось, не услышала вопроса. «Глядя куда-то в пустоту». Наконец она сказала, «Мне показалось, будто кто-то позвал меня». Её глаза смотрели в сторону, где лежала Девятая гора и море. Пока Манхао смотрел на Четвёртую гору и море, в глубине этой горы им заинтересовалась одна пара глаз, но они задержались на нём лишь на мгновение. Почувствовав это, Манхао перевёл взгляд на огромную статую, от неё исходило настолько душащее давление, что даже у Манхао перехватило дыхание. Ни один из встреченных им людей не обладал даже частью этого давления. Внезапно из статуи прозвучал голос. «О, Манхао, мой юный друг, так ты решил совершить мысленное путешествие? Не тревожься за Сьюицин. Я сделал её своей ученицей. Желаю тебе безопасного мысленного путешествия». Манхао сложил ладони и низко поклонился. Взглянув на Сьюицин в последний раз, он вновь охватил взглядом все девять горы морей. В звёздном небе восьмой горы обнаружился патриарх-покровитель. Он куда-то летел и беззаботно насвистывал какой-то мотивчик. Внезапно его огромное тело вздрогнуло, на его теле не было волос, но если бы были, то они наверняка встали бы дыбом. «Кто здесь? Кто шпионит за мной?» – прорычал он. «Проклятье! Похоже на этого мелкого ублюдка Мэнхао! Ах! Патриарх сбежал сюда, а ты всё равно! Почему ты просто не оставишь меня в покое?» Покрутив головой, он оставился в пустоту, а потом громко расхохотался. «Ага!» – самодовольно сказал он. «Вот ты где!» «Давай, мелкий мерзавец! Достань меня, если сможешь!» Манхао холодно хмыкнул, но его зрачки резко расширились. Благодаря своему нынешнему состоянию, он внезапно увидел кое-что в непримечительном уголке государства Джао на спине патриарха-покровителя. В центре государства Джао стояла дверь в окружении мягкого свечения, вид которой сразу же завладел сердцем Манхао. Было в этой двери нечто неуловимо знакомое, нечто похожее на ауру древней секты бессмертного демона. «Наследие лорда Ли!» Сердце Манхао бешено застучало в груди, когда он осознал, что наследие лорда Ли всё это время находилось на спине патриарха-покровителя. У него не осталось времени это осмыслить, потому что столб света понёс его выше, в пустоту над миром горы и моря. Он подавил волнение в своём сердце и взглянул на свод пустоты с предвкушением в глазах. Скорее всего, всё это происходило из-за эшелона. Хоть он и не был уверен, что именно сейчас творилось, Но знал, чем именно был мир горы и моря. 33 неба, а?» Согласно рассказу заклинателя демонов шестого поколения, преодоление 33 небес называется треволнением горы и моря. Его глаза заблестели, а его скорость начала увеличиваться. Он не знал, сколько времени прошло, но в конце концов он пробился через барьер и обнаружил себя смотрящим на путь. Путь среди звёзд. На нём стояли тридцать мира, словно многослойная печать, накрывающая весь мир горы и моря. Луч света понёс его по этому пути, минуя мир за миром. Когда они прошли через все 33 мира, Манхау уже подумал, что сейчас узреет то, что лежит по ту сторону, но именно в этот момент в его глаза ударил золотой свет, ослепив его, а потом всё разбилось. По его телу пробежала дрожь, в то время как свет вокруг начал разрушаться. Поток его души в этом свечении стал возвращаться назад, но в последнюю секунду прогремел голос, способный расколоть небеса и сокрушить землю. «Моё имя Далфан – Далфан!» В мире горы и моря, на седьмой горе мира сущности ветра, Манхао задрожал и пронзительно закричал, а потом закашлялся кровью. Сильно побледнев, он на подкашивающихся ногах попятился назад, метка у него на лбу быстро замигала, а потом медленно исчезла. Его магия заклинания демонов рассеялась вместе с ней. «Что за золотой свет?» И голос. Дауфан. Почему имя кажется таким знакомым? Где я его слышал? Он тяжело задышал, но не успел он как следует всё обдумать, как из центрального храма поднялся сияющий луч света. Высотой в 30 тысяч метров он ударил вверх и рассёк небеса. Пространство вновь сделалось зыбким, открыв мир горы статуй. Все люди, даже практики эшелона, сейчас неотрывно следили за небом, Чем бы они сейчас ни занимались, не нашлось такого человека, кто бы не поднял глаза к небу. Над всем полем центрального храма внезапно опустилась тишина, сражающиеся изумлённо наблюдали за невидимым доселе столбом света. В открывшемся в небе мире имелась одна гора, она скрывалась за слоем тумана, другими горами и статуями. Она была самой высокой горой в этом мире, и тут она рассыпалась на части, и на её месте была воздвигнута статуя» статуя совершенно невероятного воина-небожителя. Как только люди посмотрели на её лицо, то изумлённо поняли, что статуя носила лицо Манхао. В этот момент с неба на весь мир погремел древний холодный голос, начисто лишённый эмоций. «Манхао, практик эшелона из девятой Державы, убил другого практика эшелона! За сё преступное деяние...» Как вдруг голос ненадолго замолчал, а потом заговорил вновь, Только в этот раз он уже не казался таким безэмоциональным, как раньше. В нём появилась какая-то чёрствость. Если слушать очень внимательно, то можно было понять, что этот голос отличался от предыдущего. Полагается награда! Древнее сокровище небесное Секира Бессмертного Чемпиона!